почему мешает мне насладиться покоем месячного отпуска, лишает удовольствия поваляться в постели, завести будильник на семь часов. вот он аккуратно отобьет эти часы, а я лежу и смотрю, как стрелка бежит за положенную ей черту. Проходит час, другой Уже в учреждении по столам разложены бумаги. Уже старый бухгалтер, товарищ Б., немец, знаменитый тем, что собрал все копии, заполненных им когда-либо анкет. И этих копий у него 18 семь штук. Ну, в общем, ябеда и купец, ну, с мордой, похожий на пресс-попье, ловит на лицах подчиненных лень и разгильдяйство с тем, чтобы подобным супчиком подсунуть сложнейшую работу, с тем, чтобы затем сказать, из него ничего путного не вышло. Сира, блистательная красавица, лучшая теннисистка нашей больницы, уже присваивает взгляды кавалеров розовым маникюром, который у ней исполняет обязанности дистанционной трубки. Если она направляет пальчики в вашу сторону, вы бойтесь обстрела. ходить вам не переходить с ней на теннисные матчи, купить вам не перекупить почтовых марок и тщетно вам стараться быть причиной того, что руки ее нежным крендельком легли вокруг вашей шеи. Ибо говорят, что она зажигательное стекло. Но никто еще не подобрал на нем фокусного расстояния. Да, я лежу себе на кровати, как будто лежанием своим могут дослужиться дочина зам -зав отдела и произвожу в уме в своем оптический по точности выбор. Кого бы мне посетить вечером? С кем бы передернуться в картишке? На худой конец в шахматы я вскочил и отправился искать ванную. Хрупкий человечек в полотняном костюме с лицом, раздробленным в кружке семейными дрязгами и заботливостью, похожий на инкубатор, назвавший себя Аэмноссель, Напомнил мне, что с разрешения к кварту полномоченного Степанили Константинны Муффиной ванную занимает временно Черпанов, ответственный товарищ с Урала. Впредь до его пробуждения, добавил Айм Носль, спешащие жильцы умываются на кухне. Если вас с беспокоит стрепня, я побрел на кухню. Общая кухня. Да не такая кухня, где копошится жалкая барахлишка двух-трех семейств, а кухня, подобная той, которую я увидел, где ревело пятнадцать или двадцать домохозяек, неслось рыканье полсотни примусов, где гудело бесчисленное количество кастрюль где в одном углу стирали белье, рядом мыли ребенка, и тут же на керосинке варили ему манную кашу, где в другом вы имеете шаловливый запашок свинины, приправленный свежим лучком, морковкой и украшенной салатом. Вы прерываете наблюдение и спрашиваете, кто получает такой пленительный завтрак? И сразу высокое окошко кидает золотой свет. 56-й пробы на того, который вчера просовывал в дверь к нам лицо свое, похожее на почтовый ящик, обмазанный картофельным пюре. Он возвышается подобно устою моста. Присмотритесь, какие у него плотовские глаза, имеющие в то же время обаятельность минеральных вод. Его фамилия — Жаворонков, профессион мороженщик да не частный мороженщик а торгующий из кооперативной будки кооперативным мороженым значит